Глава девятнадцатая. Бракосочетание. Дон Энрике и Дон Диего, подойдя к дому графини, остановились в нерешительности, не знаю, как лучше поступить, смело войти в дом или прибегнуть к какой-нибудь уловке. Внезапно Дон Энрике заметил среди слуг одного из давнишних служителей по имени Пабло. «Мне пришла в голову хорошая мысль», — сказал он Дону Диего. «Какая?» «Видите ли вы этого старика у входа?» «Да, вижу». но так вот, это один из старинных слуг моего отца. Он меня, можно сказать, выненчил». «Окликните его. Он, несомненно, меня узнает и может оказать нам большую услугу». «Вы доверяете ему?» «Доверяю, но осторожность никогда не мешает. Я не покажусь ему, прежде чем мы не убедимся в его преданности». Индиану приблизился к старику. «Друг мой», — начал он, — «один кабальеро. Желал бы сказать вам несколько слов. Он ждет вас здесь, за углом дома». «Ждет меня?» — недоверчиво переспросил Пабло. «Да, вас. Опасаться вам нечего. Сейчас светлый день, и кабальеро находится всего в двух шагах отсюда». После минутного колебания старик согласился. «Идемте». Дон Диего повел старого слугу, Туда, где, закутавшись в плащ и надвинув шляпу на лоб, его поджидал Дон Энрике. — К вашим услугам, — проговорил старик, оглядев с ног до головы Дона Энрике. — Если не ошибаюсь, вы Пабло, старый слуга графа де Тор-Ляль. К вашим услугам, — снова проговорил старик. — Сегодня какое-то торжество в доме графини? — спросил Дон Энрике. — Да, сеньор.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 Капеллана ждут в 9 но «Ну, так ступай, открой нам дверь. Старик с проворством юноши бегом вернулся к дому и поспешил отворить дверь, которая вела прямо в покое Дона Энрике. Подойдя к своему прежнему жилищу, Дон Энрике побледнел, сердце его забилось сильнее. Дон Диего молча следовал за ним. Пабло ожидал их в прихожей. Друзья вошли, никем не замечены.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 а Дон Энрике стал переодеваться. Его старший друг направился во дворец. Он был уверен, что маркиз де Монсера верной своей привычке уже поднялся. В прихожей сидела паулита «Что ты здесь делаешь, паулита удивился Дон Диего. «Я пришла просить его светлость помиловать моего мужа. Ты еще не говорила с ним? Нет. Обещаю помочь тебе». Если мое дело завершится успешно, можешь быть уверена, что я и спрошу помилование для твоего мужа. — Дай-то бог! — вздохнула молодая женщина. Дон Диего вошел в покой вице-короля.